Я снова здесь в семье родной, мой край задумчивый и нежный. Кудрявый сумрак за горой рукой машет белоснежный. Седины пасмурного дня плывут всколокоченные мимо, и грусть вечерняя меня волнует непреодолимо. Над куполом церковных глав тень от зари упала ниже. О, други игрищ и забав, Уж я вас больше не увижу. В забвенье канули года, Во след и вы ушли куда-то, И лишь по-прежнему вода Шумит за мельницей крылатой. И часто я в вечернем гле Под звон надломленной осоки Молюсь дымящейся земле О невозвратных, и далёких